Глава двадцать шестая. Забавно получилось, думалось мне под стук вагонных колес. Нас с Джокером таких крутых и брутальных актриски продинамили, а Зака и откровенно лоховатого Ларри взяли в оборот. Понятно, что Зак режиссера Ларри, как щенок, Узика погладил, вкусняшку дал и все. Лучший друг на все времена. Замуж за такого вряд ли, хотя кто их знает. Женская психология дело тонкое. Да и отличий у отвязных феминисток из двадцать первого века и воспитанных в патриархальных традициях девушек начала двадцатого немало. Может, такой вот Ларри и есть образец желанного мужа для еврейской девушки из глухой провинции? Очень-очень обиден очень на лицо, но、ну, не урод. Только вечное нерешительное выражение все портит. Обиды на девушек нет. Они и не обязаны подстраиваться под такого красивого меня. Может и почуяли, что для меня они не более чем интрижка на пару ночей. Женщины такое чувствуют. Эрик, вторгся в мысли голос Лесли. Давай еще раз пройдемся по Союзу. Закончив пометки в тетради и, что стало для меня полной неожиданностью в трудах Маркса, брат снова носил требуя подробностей о мире будущего. Пометки, какие-то расчеты не отстают от меня с того дня, как только мы покинули Париж. Оказалось, все это время проверял мои данные на знание будущего. Удалось вспомнить несколько моментов из событий, что вот-вот должны были случиться, и на логичность. Раверил, убедился и крепко вцепился. Это кая ядренная помесь ученого исследователя и фанатичного верующего. Эрик, да-да. Вот смотри. Джокер протянул мне тетрадь с выкладками и сложенными графиками. Сделал по твоим воспоминаниям кое-какие выводы. Неточно, я сам понимаешь, но тенденцию проследить можно. Гляжу в тетрадь, водя пальцем по графикам, пытаясь одновременно понять, что же он там написал и слушаю лисли. Кивария заговора, о которой ты отозвался со смешком, получила право на жизнь. Есть старые семьи, которые не первый век активно влияют на мировую экономику и политику в своих сугубо семейных интересах. Отрицать это глупо. Укоризненный взгляд. Но я понимаю, что ты этого не видел. Точнее, тебя приучили не замечать таких вещей. Считать их либо естественным ходом событий, либо смотреть сквозь. А как человек, некоторым образом причастный к старым семьям, хочу тебя заверить, что на политику и экономику они, мы, влияем более чем активно. Понял уже. Настроение стремительно портится от прощения с иллюзиями. По факту ведь получается, что и моя служба на благо европейской демократии На деле велась в пользу таких вот семей, ну пусть холдингов транснациональных корпораций, суть от этого не меняется. За корпорациями стоят совершенно конкретные люди. Хочу тебя убедить, что тормозов у таких систем нет, и в принципе не может быть. С какой-то горечью усмехнулся Лесли. Концепция блага для всего человечества в принципе сомнительна. Даже коммунизм с его построением царства Божьего на земле имеет ряд пороков. в частности, желание помочь чуть больше не абстрактному человечеству, а его конкретным представителям, желательно родственникам. Проблемы коммунистических режимов знакомо, учили, предвзято, как я теперь понимаю, но все же можешь не объяснять. Капитализм, к которому пришло ваше, наше общество, имеет совсем другие проблемы, в частности, концентрация основной массы капитала в руках немногих. И скажу тебе, как представители этой системы, Остановиться она не сможет. Лесли, как ни странно, скорее был одушевлен, по бойцовски злой и упрямый. Есть в нем немалое толика анархизма. Да и если вспомнить основоположников социалистических учений, то ведь не из самых бедных семей выходцы. Рапоткин, князь, примечание. Рапоткин, один из самых влиятельных идеологов анархизма, создатель анархо коммунизма, выдающийся русский ученый, географ, геоморфолог и геолог. Ульянов из дворян, причем занимающих достаточно высокое положение в обществе, Фидель Кастро из семи крупных землевладельцев. И ничего, пошли в революцию. Гляжу на Джокера. А ведь этот может. Не то чтобы аскетичен, но к роскоши скорее равнодушен. Повышенное чувство справедливости, прячущиеся за извительностью. И бешеное, неутолимое честолюбие человека, мечтающего войти в историю. Не допустить гмм. Уничтожение мира. Чем не цель? За это можно и на каторгу пойти. Тем более человек еще и мистикой увлекается. И слова вроде «инфосфера» и «эгрегор» для него не пустой звук. Примечание. Инфосфера – философское и отчасти религиозное понятие о существовании единого информационного поля Земли, окутывающего нашу планету наподобие атмосферы. Есть гипотеза, что вся накопленная человечеством информация – содержится в атмосфере и человечество в лице его отдельных представителей способны напрямую черпать информацию из атмосферы. Эр Грегор. В мистических учениях душа какого-либо явления, сущность, порождаемая мыслями и эмоциями людей и обретающая самостоятельное бытие. Наиболее логичным при дальнейшей эволюции капитализма видится развитие человечества с одновременным его закабальением. Как у вас там? Под видом защиты отбирали у граждан права, даже такие естественные, как право на оружие и самозащиту. Да. Терроризм, цифровой терроризм и прочие ииизмы. Ухмыляюсь скриво. Да. Не обижайся, но вы там что? Ослепли? Не видите ничего? Привыкли не видеть. Ладно. Развитие человечества будет идти ровно до той поры и в тех областях, которые выгодны немногочисленным акционерам планеты. Да, я считаю это слово наиболее точным. Дальше. Лесли зябко повел плечами. Либо большой взрыв, либо общество по факту перейдет к рабовладельческому строю. Каста господ, немногочисленная каста слуг и рабы. Технических специалистов забыл. Не забыл, усмешка в ответ. А их и не будет. Сам же говорил про автоматизацию производства. Роботы делают роботов, которые делают роботов, которые выполняют все работы. достаточно будет писать программы, да? Ну и еще чего по мелочи. На это хватит и представителей семьи акционеров. Тем более, что развитие всего человечества им не нужно, а для продления жизни элиты интеллектуальных ресурсов хватит остальным. Лесли опустил большой палец вниз. Надеяться можно будет только на извержение какого-нибудь супер вулкана, который ввергнет человечество в каменный век. Все человечество. Тогда у его остатков Будет шанс снова построить цивилизацию и... Повторить все заново. Черт. Карандаш сломался пополам в его руках. Есть мнение, стараюсь говорить нейтрально, что наша цивилизация не первая на планете Земля. Атлантида, Лемурия, — пивнул Лесли. Знаю. Боже, как же хреново-то жить в конце времен и знать, что если не ты сам, то твои внуки доживут до апокалипсиса. «Нажраться хочется», — тихо сказал он несколько минут спустя. «Знаешь, накидаться самым дешевым в виски или бурбоном, таким, чтоб аж сивухой отдавало и тошнило, да чтоб похмелье такое поганое. Я в детстве с кузеном раз нажрался такого, у тома нашего конюха спер. Может, тогда душа болеть не будет». «Будет», — отвечаю уверенно. «По себе знаю. Сперва ничего, побарахтался по прибытию к вам, а потом, как устроился чуть». Так и накатила. Ха. Я только сейчас понял, что ты не Эрик Ларсон. Засмеялся чуть изгледывая Лесли. И вообще не датчанин. Датчанин и даже Ларсон. Правда по матери. Врать в таких случаях не стоит, слишком уж. Но датская культура, язык и прочее родные для меня. А я вот не знаю теперь. Пригоревился собеседник как-то очень по-русски, подперев голову кулаком и положив локоть на столик. Кто я теперь и к какой культуре принадлежу? Вроде как им можно влезть в число акционеров земли, но как-то не хочется. Смысл, если все большим взрывом закончится? Да и в Бога верю. Может присоединиться к твоей мессии и спасать мир от уничтожения? Я отмолчался. Да и вопрос сугубо риторический. Лесли давно уже все решил для себя. Значит, с распадом СССР все покатится под гору. Связи не видишь? Вижу. Как не видеть и не хмыкай. Скинув ботинки, вытягиваю ноги вдоль дивана. Благо купая взяли на двоих. С распадом СССР у западных демократий отпала нужда подстраиваться под правила, введенные Союзом. Особенно, кстати, в США права и свободы урезать стали. В Европе так-то нормально жилось. Правда навязанная толерантность. Морщусь, замолкая. Вот до сих пор не вериться в такую ерунду. Нет, нет, вижу, что не врёшь. даже понимаю примерно, зачем все это сделано. У общества нам так легче манипулировать и учат уступать, уступать и уступать во имя мифической демократии. Если ты мужчина, если ты белый, если добросовердочный христианин, значит виновен. Для феминисток потому что мужчина. Подхватываю с тоской. Для геев потому что не поддерживаешь их или недостаточно поддерживаешь. Да, все так. Чувство вины. И вот ты уже голосуешь за проталкиваемые законы, потому как они каким-то образом пересекаются с правами меньшинств. «Сохранить СССР кажется самым очевидным», — пробормотал Джокер с силой Ероша Волосы. «Но ведь бред же, или не бред? Двухполярный мир. Лучше многополярный. Ни одна и даже не две сверхимперии, а три-четыре, а лучше больше. Можно даже и как федерации. Разве что...» Но это нужно думать и просчитывать. Мне вот больше нравится скандинавская модель. Хотя ты пристрастен. Но здесь и сейчас нужно учитывать имеющиеся возможности. Нужно думать. Наступает минута прощания. Ты глядишь мне тревожно в глаза. И ловлю я родное дыхание. А вдали уже дышит гроза. Примечание. Автор текста Лазарев. Композитор Агапкин. Напевал Прахин, завязывая перед зеркалом галстук. Сумрачность настроения подчеркивало не только песня военных лет, но и многочисленные порезы, оставшиеся после бритья и заклеенные кусочками газеты. Стоило огород городить, такую комбинацию с уголовниками проворачивать, многоходовочка какая, и все зря, все, блять, чертова. Оставшаяся вдовой Мильда Драули, погоревав немного, успокоилась в объятиях Ирва, партийного функционера, хватала на горячую любимую супругу. и на любовницу. Внешне ничего не поменялось, и латышка по-прежнему жила по тому же адресу, в той же трехкомнатной кооперативной квартире, что и раньше. Все так же ходила на работу в Смольный, и глава Ленинграда вроде бы не выделял ее среди прочих работниц. Вроде бы. Попаданец по служебной необходимости близки к Хирову и отслеживавший ей судьбу желанной женщины, знал ситуацию досконально, к сожалению. Роман разворачивался стремительно, но неожиданно серьезно у Максима сложилось впечатление, что любовники вроде как принюхивались друг к другу загодя, а смерть Николаева только ускорила неминуемое. Все походило на то, что Киров просто начнет жить на две семьи. Случаи не самые редкие среди партийных работников. Такое не приветствовалось, но пока что не слишком-то и осуждалось. Блядский вождь, ругнулся Прахин, выглянув из подъезда. Один к одному все. И не говори. охотно подхватил тему дворник, выхвтяющий цигаркой, стоя под навесом у колонны. Сколько живу в Петербурге, столько о погоде и плюваюсь. Хороший город, хорошие люди, но да женьки. Фу, а не погода. Легкая фамильярность дворника по нынешним временам приветствуется. Дескать, не стоит ответственным работникам слишком уж отдаляться от народа. Да и дворник этот человек заслуженный, воевал в первой конной. Недолго и не очень-то результативно, но сам факт. Да уж, согласно вздохнул Макс и выскочил на улицу, не желая ввязываться в беседу. Служебный автомобиль сам вчера отправил привезти на базу Коля какой груз, так что ножками ножками. Хоть что-то в тему, буркнул он себе под нос, завидев удалявшийся от остановки трамвай. Спор, догнав неторопливо притующийся транспорт, скочил на подножку и заплатил кондуктору. Миронич у себя, у себя, у себя, зевнув, ответил дежурный, поглядывая на висящие на стене часы. Не уходился вчерашнего вечера. Ты погодь, он может спит еще. Я звякну ему, чтоб не тревожить лишний раз, а то вдруг спит еще не одетый. Угукнув, Прахин настроился было ждать, но завидел в коридоре нужного сотрудника и выскочил за дверь. Александр Савельевич, вы это мне и нужны. Ухватив стомпженца за рукав. чтоб не сбежал, а то бывали прецеденты. Начал спора выбивать фонды краем глаза, косясь на дверь приемной. Примечание. Выбивать фонды — жаргонное выражение советских времен. Означало это получить положенное, потому как между обязательством поставить, отгрузить, привести некую продукцию и ее получением порой изияла пропасть. Мало ли что положено, а нету дефицит. Драули самым деловым видом вышедшая из приемной. Не стало сюрпризом, но сердце на мгновение сбилось, а потом в нем поселилась глухая ненависть к человеку, укравшему у него счастье.